Нужно было пройти 3 мили по сухой белой дороге, которой казалось ещё белее от лунного света. Тес, шагая в середине толпы, вскоре заметила, что от свежего ночного воздуха мужчины, хлебнувшие лишнего, начинают покачиваться и идут зигзагами. Некоторые из наиболее легкомысленных женщин тоже не твёрдо держались на ногах. Например, смуглая Карнарч Бойбаба, прозванная Пиковой дамой и до последнего времени бывшая фавориткой Дербервилля, её сестра Нэнси, носившая прозвище Бубновая дама, и новобрачная, которая упала во время танцев. Хотя трезвый человек щёл бы их в эту минуту грубыми и неуклюжими, сами они придерживались другого мнения. Шли они по дороге, но им казалось, будто они в порядке в воздухе. Предаваясь мыслям оригинальным и глубоким, и сливаясь с окружающей природой в единое, гармоничное и блаженное целое. Они были не менее величественны, чем луна и звёзды над ними, а луна и звёзды были так же пламенны, как они. Тес, который в доме отца из заподобных радостей пришлось пережить много горьких минут, совсем расстроилась, заметив их состояние, и это открытие окончательно испортило ей прогулку при лунном свете. Однако по вышеупомянутым причинам она продолжала идти вместе с толпой. По дороге они шли в разборот, но теперь им надо было свернуть на тропу, пересекавшую обнесенный изгородью луг, и так как идущие впереди женщины замешкались у калитки, То за это время подошли все остальные. Вожаком группы была Кар, пиковая дама, которая несла плетеную корзинку со своими обновами и провизией, закупленные ею матерью на всю следующую неделю. Корзинка была большая и тяжелая. Кар для удобства поставила ее себе на голову и шла под боченившись, удерживая ее в равновесии. Послушай, Кардарч! Что это ползет у тебя по спине? – спросил вдруг кто-то из толпы. Все посмотрели на Кар. По ее светлому сициевому платью змеилась какая-то темная веревка, напоминавшая косу китайца. Она начиналась от затылка и заканчивалась значительно ниже талии. У нее волосы распустились, отозвался другой. Нет, это были не волосы. Это была чёрная струйка, просачивающаяся из её корзинки. И в холодных, недвижных лучах луны она сверкала как мокрая змея. Это патака, сказала одна наблюдательная матрона. Да, это была патака. Бедная старая бабушка Кар питала слабость к этому приторному лакомству. Меда у нее было сколько угодно из ее собственных ульев, но она любила патоку, и Кар хотел с неожиданно ее порадовать. Быстро сняв с головы корзину, смуглая девушка обнаружила, что банка с патокой разбилась. К этому времени, разглядев как следует чудную спину Кар, все окружающие уже покатывались с осьмихо, а раздосадованные пиковые дамы... думала только о том, как избавиться от непрошенного украшения без помощи насмешников. Выбежав на луг, который им предстояло пересечь, она легла на спину и, упираясь локтями в землю, принялась дёргать по траве, чтобы стереть пятку с платья. Хохот стал громче. Зрители цеплялись за калитки и столбы, опирались на палки и смеялись до колик. Взерцае это зрелище. Наша героиня, которая до сих пор сохраняла серьёзность, вдруг не выдержала и тоже громко рассмеялась. Этот смех оказался роковым во многих отношениях. Едва ли шпиковая дама расслышала среди общего хохота звонкий и мелодичный смех Тес, как долго тлевшая в её душе ненависть к сопернице Внезапно вспыхнула, доведя её до исступления. Вскочив в стровы и в ярости кинувшись к Тессу, она крикнула: "Как ты смеешь смеяться надо мной, девка?" Проже я не могла удержаться, когда все смеялись. Извиняющимся тоном сказал Тесс, всё ещё смеясь: "А ты думаешь, что ты лучше всех, да? Потому что теперь ты у него первая любовница. Ну, подождите, миледи, подождите." Я стою двух таких, как вы. Сейчас я тебе покажу. Кужесутес, пиковая дама начала расшнуровывать корсаж. В сущности, она рада была от него избавиться, так как он был весь в патаке. И обнажила свою полную шею, плечи и руки, которые в лунном свете казались сияющими и прекрасными, словно созданные проктителем. У этой деревенской красотки они были безупречной формы. Она сжала кулаки и двинулась на Тес. "Не буду я драться", величественно сказала Тес. "И зная я, какова ты есть, не стало бы мараться и пошла бы одна. Я с подошкухами дела не имею". К сожалению, эта реплика задевала слишком многих. Поэтому на злополучную голову красавицы Тес посыпались ругательства. срывавшиеся из других уст, в особенности из уст бубновой дамы, которая, находясь с Дарбер-Вилем в тех отношениях, какие приписывались Икар, объединилась с последней против общего врага. Их поддержали и другие женщины, проявив при этом такую злобу, что лишь очень весело проведённый вечер мог объяснить, почему у них не хватило ума её скрыть. Считая Тесс незаслуженно оскорблённой, мужья и любовники попытались восстановить мир, заступаясь за девушку, но эта попытка только подлила масла в огонь. Тесс была вне себя от негодования и стыда. Теперь она уже не боялась ни позднего времени, ни возвращения домой в одиночестве. Единственным её желанием было поскорее избавиться от всей этой компании. Она прекрасно знала, что лучшие из них пожалеют на следующий день о своих вспышках. К этому времени все уже вышли на луг, и Тесс начала тихонько пятиться, чтобы выбраться из толпы и убежать. Как вдруг из-за угла из города, заслонявшей дорогу, показался приблизившийся неслышно всадник. Это был Алик Дербервилль. Какого чёрта вы так расшумелись? – спросил он. Объяснение заставил себя ждать, тон то сущности и не нуждался в нем. Еще и издали, услышав возбужденные голоса, он поехал тише и узнал достаточно, чтобы удовлетворить свое любопытство. Тес стояла в стороне недалеко от калитки. Он наклонился к ней и шепнул: «Прогейте в седло, и мы удерем от этих визгливых кошек». Она была близко к обмороку. так потрясло её всё происходящее. При всяких других обстоятельствах отказалась бы от его помощи, как отказывалась уже не раз, и даже чувство одиночества не принудило бы её поступить иначе. Но приглашение последовало в ту минуту, когда страх и негодование, внушённые врагами, могли благодаря одному движению превратиться в торжество над ними. И тес подчиняясь порыву, поставила ногу на носок его сапога, подпрыгнула и очутилась в седле позади него. Они уже скрылись во мраке, когда пьяные забияки сообразили, наконец, в чём дело. Пиковая дама, забыв о пятне на своём корсаже, встала рядом с бубновой дамой и подвыпившей новобрачной. Все трое напряжённо смотрели в ту сторону, Откуда замирая доносился топот. Куда вы смотрите? – спросил один работник, не заметивший, что произошло. Хо-хо-хо! – захохотала смуглая Кар. Хи-хи-хи! – захихикала подвыпившая молодка, опираясь на руку любящего мужа. Ха-ха-ха! – повторила мать смуглой Кар и поглаживая свои усыки, коротко объяснила. Из огня дав полными. А затем эти дети природы, которым даже чрезмерное количество спиртного не причиняло большого вреда, побрели по тропинке, пересекающей луг, и вместе с ними двигались их тени, а головы теней обведены были опаловым кругом лунным сиянием на сверкающей росе. Каждый видел только свой ореол. который не покидал ее тени, как бы вульгарно она ни раскачивалась из стороны в сторону. Наоборот, тем теснее казался он с ней связанным, украшая ее и преображая. И вот уже спотыкающиеся движения стали неотъемлемой частью сияния, а насыщенное алкоголем дыхание претворилось в туманы ночи, дух темного луга, лунного света. самой природы слился в единую гармонию с духом пьяного веселья